милости просим заходите чаще пригласила вера николаевна Айхенбаль. наша кухарка сущий клад ее брат мясником служит на колбасной фабрике братьев елисеев в лавке для рабочих покупают». приходите не стесняйтесь поддержал путь я готов кормить вас до той поры пока большевиков не прогонят. это мой вам гонорар за хорошую статью силу — Но, Ян, тебе недорого обойдется такой альтруизм, — улыбнувшись, сказала Вера Николаевна. — Уже через два-три дня, недели, большевиков не будет. Покажи, пожалуйста, новин. Третий том силуэтов, который сегодня принес Айхенвальд, вышел в московском издательстве мир Вера Николаевна ощутила еще свежий запах типографской краски. Она листала очерки — Герцен, Карамзин, Жуковский. Языков, Горький, Бальмонт и вот Бунин. Послушай, Ян, как о тебе Юлий Исаевич пишет. На фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошая старая. Она продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты. Счастливо-старомодный и правоверный автор не нуждается в свободном спектакле. Он чувствует себя привольно, ему не тесно во всех этих ямбах и хореях, которые нам отказало доброе старое время. Он принял наследство. Он не заботится о новых формах, так как еще далеко не исчерпано прежнее, и для поэзии вовсе не ценны именно последние слова. и дорого в Бунине то что он только поэт он не теоретизирует не причисляет себя сам никакой школе нет у него теории словесности он просто пишет прекрасные стихи и пишет их тогда когда у него есть что сказать и когда сказать хочет за его стихотворениями чувствуется еще и нечто другое нечто большее он сам У него есть за стихами за душой. Браво! Захлопал в ладоши Юлия Алексеевич. Вы блестящий стилист, кузнец! Обратился он к Айхенвальду. Иван Алексеевич, слушая лестные слова, их и посмеивал. Айхенвальд, кажется, мало обращал внимания на этот разговор. Он с аппетитом уписывал телятину с картошкой. Главное в истинности слов. точности формулировок по правилу Деверя Вера Никола. Но, господа, позвольте продолжить чтение. Его строки, испытанного старинного Чекана, его почерк самый четкий в современной литературе. Его рисунок сжатый и сосредоточен. Бунин черпает из невозмущенного Кастальского ключа. И с внутренней, с внешней стороны Его стихи как раз вовремя уклоняются от прозы, скорее он ее сделал поэтичной, скорее он побеждает прозу и притворяет ее в стихи, чем творит стихи, как нечто особое от нее отличное. У него стих как бы потерял свою самостоятельность, свою оторванность от обыденной речи, но в то же время из этого не опошлась. Бунин часто ломает свою строку посредине, кончает предложение там, где не кончился стих, но зато в результате возникает нечто естественное и живое. Юлий Исаевич, а вам какие стихи Ивана нравятся более? — спросил Юрий Алексеевич. Ахенвальд с видом сытого человека откинулся на спинку стула и вытер салфеткой рот. Зов. быстро ответил он, и начал на память читать чуть шепеляли. Как старым морякам, живущим на покое, теснится по ночам пространство голубое, Иван Алексеевич, внимательно слушавший, вдруг сильным чистым голосом продолжил. И сети зыбких ван, как верят моряки, что их моря зовут часы ночной тоски, так кличут И меня, мои воспоминания. На новые пути, на новые испытания Велят они вставать те страны, в те моря, Где только бы тогда я кинул векаря, Когда б заветную увидел Атлантиду. В родные гавани вовеки я не вниду, Но знаю что и мне, в предсмертных снах моих, Все будет сниться сеть канатов смолиных над бездной голубой, над зыбью океана. Да, чутко встану я на голос капитана. Да, если мир море, и правит его кораблями некий капитан, то среди самых чутких его голосу, среди ревностных божьих матросов, находится и поэт Умин. Закончил Юлий Исаев. Бунин молчал, думал о своем, о безрадости. О том, что много месяцев почти ничего не может писать. Жизнь выбила из историю. Неужто это все? Неужто и списался весь? В шестнадцатом году для Горьковского паруса я дал свои стихи, сказал Бунин. Вот послушайте. Хозяин умер, дом забит. Цветет на стеклах купорос, Сарай крапивою зарос, Ворог давно пустой раскрыт, И похлевам хлевам щадит навоз, Жара, страда, куда летит Через усадьбу шалый пес. Это я написал, сидя в Васильевском, Оно же глотает. Помню, вышел из усадьбы, Пустился со взгорка к пруду, Наш священник сидит, рыбу ловит. «Знаток этого дела, так и клюет ему».